Страшная сказка. Давным-давно Фандорин открыл одну важную истину. Человека встречают не по одежке, но по иным параметрам, выражению глаз, манере говорить, движением, а одежки может и вовсе не быть. Что, казалось бы, должен сделать дежурный полицейского околотка, когда посреди ночи вваливается голый, покрытый липкой грязью субъект и втаскивает за шивры другого человека, куда более приличного вида, Ответ вроде бы ясен. Вызвать свистком наряд и тут же задержать Черномазова, а приличного господина немедленно освободить. Но в голосе, каким нежданный визитер приказал сменного начальника суда, живо, было нечто такое, отчего служивый вскочил, застегнул ворот и опрометью кинулся за помощником квартального, сладко храпевшим в кабинете. Через пять минут арестованный находился за решеткой под неусыпным наблюдением двух городовых с револьверами наготове. Айрас Петрович разговаривал по телефону с директором департамента полиции. Тот уже знал, что на станции произошла попытка диверсии. Офицер и три нижних чина убиты, взрывное устройство обезврежено. «Конвой за Одиссеем. Немедленно вышлю», — сказал Сент-Эстеф. «Давно мечтаю познакомиться». «Отличная работа, Ираст Петрович. Имею также сообщить, что поезд готов и ждет. Ваши вещи сложены. Адъютант Владимир Федорович выехал за вами на керосинопровод». чтобы сразу вести на железную дорогу. Сейчас протелефонирую капитану Васильеву, чтобы автомобиль перенаправили к полицейскому участку. Не позднее часа ночи вы будете на вокзале. Как раз у господина Жуковского будут все бумаги. Скажите Владимиру Федоровичу, чтобы не торопился. Мне еще нужно закончить некоторые дела. Это займет два-три часа. Эммануил Карлович вздохнул. — Вам теперь все можно. Даже заставить ждать командующего жандармским корпусом. Не прошло четверти часа, как прибыл адъютант Жуковского. За это время Фандорин кое-как помылся, вернее, отскребся. Водопровода в околодке не было, горячей воды тем более. Брезгливо к себе принюхиваясь, Фандорин надел что попроще. Ничего проще песочного костюма «Гольф» в чемодане не нашлось. Сунул в карман разряженный веблей и деренджер, тоже пустой. Грозный мандат остался на станции, но он теперь был уже не нужен. «Едемте, полковник. А вы...» Обернулся Ираст Петрович к сменному начальнику. — Не спускайте с арестованного глаз. За ним скоро прибудет конвой. Тело под одеждой зудела, кожа масляно поблескивала, в общем, физические ощущения были пригадостные. Зато душа наслаждалась восстановленной гармонией. Злодейская диверсия предотвращена, дятел схвачен и находится там, где положено быть пойманной птицы в клетке. Впереди важная работа. Возможно, самое важное в жизни. Перед отъездом оставалось исполнить три дела. Полковник, едем в лечебницу Гюйсманса. Порадовать ничем не могу, развел руками дежурный врач. Пациент по-прежнему в критическом состоянии. По мнению господина профессора, главная причина — подавленная психика. Попробую исправить, сказал Фандорин. Он рассказал Масе, как окончилась охота на Одиссея. — Я рад, господин. Ваша честь восстановлена, а душа спокойна. — Значит, и я спокоен, ответил японец. — Теперь мы будем вместе, и я, может быть, поправлюсь. Запинаясь больше всегдашнего, Эраст Петрович объяснил, что должен срочно ехать в Вену. Иначе начнется большая война. Смотреть японцу в глаза не хватало мужества. — Конечно, поезжайте, господин. Вы не можете не поехать. Я буду молить за вас Будду и Христа. Потому что ничем другим помочь не могу, извините меня. Дальше предстояло выговорить нечто еще более мучительное. Фандорин прикусил губу, прочистил горло, но все не мог собраться с духом. Болезненную тему поднял сам Масса. Господин, понадобится надежный спутник, чтобы вас охранять. Возьмите гасы, мусан. Я не буду ревновать, клянусь Христом. Фандорин мысленно отметил, что Буду в данном случае Япония вспоминать не стал. Гасимусан совсем не отесанный, но он научится. Он, конечно, намного хуже меня, но это искренний человек. Такое не предаст, а это главное — берите его и не страдайте. Никто, кроме меня, не виноват, что я дал себя подстрелить. Сухим тоном, чтобы не дрогнул голос, раз Петрович сказал, «Хм, мне будут дважды в день, утром и вечером, телеграфировать о твоем состоянии. Как только станет можно, тебя переправят в Москву. Я же постараюсь не затягивать расследование». И как только сумею, сразу же... — Не теряйте времени, — господин устало молвил Масса. — Идите, выполняйте то, ради чего родились на свет. Спасайте мир. И отвернулся к стене. С тяжелым сердцем Фондорин шел назад к автомобилю. Если бы остаться с Массой, все время находиться с ним рядом, японец наверняка поправился бы. А теперь, очень возможно, комок подступил к горлу... И весь остаток жизни будешь помнить, какой ты сделал выбор. Никогда себе не прощу. Даже спасенный мир, если его удастся спасти, не будет ни оправданием. Теперь в старый город к Шимахинским воротам, — угрюмо сказал Ирас Петрович. Адъютант выразительно посмотрел на часы, но спорить не посмел. Однако, когда машина остановилась у въезда в и Фандорин направился к темной арке, — Офицер выскочил за ним. — Ваше превосходительство, у меня приказ повсюду вас сопровождать. — Даже в будуар к даме. сардонически осведомился Ирас Петрович. — Ждите здесь, полковник, я скоро вернусь. Весь день Саадат была занята делами. Весь день она витала в облаках. Раньше у нее никогда не получалось совмещать одно с другим. Она могла или делать дело, или предаваться грезам. Но что-то в ней изменилось. Работы было много, как никогда. Почти все промыслы стояли, и заказы, устные, телефонные, телеграфные, поступали в контору валетбеков, неют один за другим. Когда Садат небрежно говорила, что принимает заявки и на керосин, партнеры впадали в ажитацию, готовы были взять любые объемы, легко соглашались на фьючерсы, которые недавно показались бы фантастическими, и все охотно авансировали оплату, хоть стопроцентную. Время наступило горячее, золотое время — Но, ведя переговоры, крутя ручку арифмометра, делая записи, Саадат думала не о нефти и не о прибылях. Утром позвонила управляющему московским филиалам, очень дельному человеку, не привыкшему задавать лишние вопросы, и к обеду получила всю информацию. уж не голодранец, но и не богат, даже не имеет собственного дома. Род занятий не вполне понятен. Что-то вроде консультанта по разным конфиденциальным вопросам. часто сотрудничает с правительственными органами. Что ж, Садат видел его в деле, чувствуются солидные навыки. Возраст 58 лет, намного старше, чем кажется. Это, пожалуй, неплохо, значит, уже напрыгался, наскакался. Официальный семейный статус — вдовец. Знаменитая актриса Клара Лунная является его гражданской женой, а, проще говоря, сожительницей. Эти сведения, по положим, устарели, в Баку отношения прекратились окончательно. Никакой Эммы на периферии не обнаружено. С этим еще надо разобраться, но после минувшей ночи особенных сложностей от загадочной немки Саадат не ожидала. В общем, серьезных препятствий разведка не выявила. — Ты этого действительно хочешь? — спросила себя Саадат и рассмеялась вопросу. — Больше всего на свете. Единственное, чего я по-настоящему хочу. Никогда в жизни ничего так не хотела. А хочу, значит, получу. Она знала, что ночью он непременно придет, не может не прийти. Это читалось в его глазах, и еще было предчувствие из тех, какие не обманывают. Длинный, многотрудный день прошел в сладостном предвкушении, вечер в приятных приготовлениях. Зафар приготовил горячую ванну из ослиного молока, от которого кожа делается нежнее японского шелка. Оделась Саадат в несколько невесомых прозрачных халатов — Чтобы берук и возлюбленного снимали их один за другим, самый нижний халат был алого цвета. Очень важно правильно выстроить каденцию ароматов. Чтобы в прихожей томительно пахло лавандой, над накрытым столом витали запахи не еды, а лукавой вербены, ложа любви сегодня будет благоухать не розами, уместными при первом свидании, а плотоядным мускатом. Ужин был приготовлен легкий, неотягощающий желудок, Шампанской устрицы, острый авернский сыр, фрукты. Ожидание затягивалось, но садат не тревожилась, не проявляла нетерпения самое приятное из женских времяпрепровождений ждать любовника, твердо зная, что он придет. Она раскладывала пасьянс, потягивала пропитанный сладким вином дым из кальяна, папирос не курила, чтобы дыхание не пропиталось табаком. И раз уж пришел уже за полночь. Пока Зафар открывал дверь и вел гостя коридором, Саадат, томно потянувшись, задала себе важный вопрос. С чего начать? Разговоры о будущем или... Ну, конечно, с или потребовало тело. Поэтому, когда он вошел, на пороге отдав Панаму молчаливому евнуху, Саадат на цыпочках подбежала к возлюбленному, положила ему руки на плечи, потерлась о его губы кончиком носа. Ты пахнешь нефтью. Прости, не было времени, как следует отмыться. Ванна из ослиного молока еще не остыла, прошептала Саадат, расстегивая его воротничок. — Но мне нравится, как ты пахнешь. Запах нефти — мой любимый аромат. Им пропитается постель. Я вся об тебя перепачкаюсь. Как это будет чудесно! Вздохнув, Эрастуш сказал, я на пять минут попрощаться. Должен срочно уехать. Поезд ждет. Она сразу поняла, действительно должен. Ночь страсти отменяется. Очевидно, очередное государственное дело. Чтобы во время железнодорожной стачки кому-то приготовили специальный поезд, это не шутки. Значит, консультации и растуша в цене. Однако правительство по-настоящему щедрым быть не умеет. Сколько тебе платят за твои услуги? Во-первых, это не услуги. Во-вторых, нисколько. Он мягко снял с плеч ее руки. Мне в самом деле пора. Это дело исключительной важности и срочности. Саадат Велела голосу тела умолкнуть, мешал думать. «Но десять минут у тебя ведь найдется. Присядем. С ним нужно напрямую, без женских штучек и восточных витиеватостей. Он человек логики». И она произнесла самую лучшую, самую честную речь в своей жизни. «Милый, — сказала Саадат, — жить на свете имеет смысл только ради счастья. Тот, кто прожил жизнь без счастья, подобен банкроту». Мне с тобой хорошо. Так хорошо мне никогда и ни с кем не было. Тебе со мной тоже хорошо, я знаю. Мы оба сильные. Мы созданы друг для друга. Мне плевать на все условности Запада и Востока. Я делаю тебе предложение, руки и сердце». Он сделал порывистые движения, но Саадат приложил ему палец к губам. «Не перебивай». «Я люблю прибедняться, но я богата, очень богата. У меня есть качество, которого мужчины не выносят в женщинах. Мне нравится командовать». но с тобой я готова быть на равных. Если у меня будет такой компаньон, как ты, мы заткнем за пояс всех конкурентов. Я все тебе объясню, про нефть и про Баку. Ты быстро научишься, я знаю. Каждый из нас будет заниматься тем, что хорошо умеет. Я производством и торговлей, ты охраной и решением конфликтов. Нам не будет равных, я уверена. По его лицу скользнула гримаса, и Саадат сразу сменил курс. Не хочешь быть предпринимателем не надо, занимайся чем пожелаешь. Я знаю, у тебя есть собственные средства, но ты не представляешь, что такое настоящее богатство. Любое хобби, любая фантазия, все будет тебе доступно. Опять не то, почувствовала она. С каждым словом он будто отодвигался. В сердце шевельнулась паника. Я люблю нефть, быстро сказала Саадат, но ради тебя я откажусь от нее. Продам свой бизнес, сейчас самое подходящее время, с руками оторвут. Я получу миллионы. Мы уедем в Москву или в Европу, куда скажешь, ты будешь воспитывать Турала. Ты сделаешь из него такого же мужчину, как ты, а я буду с тобой. И больше мне ничего не нужно. Почему ты молчишь?» — в отчаянии воскликнула она. Он погладил ее по руке. «Мы обсудим это, когда я сделаю дело, из-за которого должен уехать». «Не говори так рассудительно», — она перехватила его пальцы. «Мне нужен твой ответ сейчас». — Говорить, чего ты хочешь, я на все согласна. — А, я поняла, ты гордый человек. Тебе претит мысль жить на средства жены. Хочешь, я перепишу все на тебя. И уж поцеловал ее запястье, поднялся. — Тебе не нужно моих денег? — Хочешь, я отдам все свое состояние в доверительное управление до совершеннолетия Турала. Мы будем жить бедно только на твои средства. Тут он прижал ее к себе, заставил замолчать поцелуем, потом сказал. — Ты лучшая из женщин. Я непременно к тебе вернусь, но сейчас мне действительно нужно уходить. И ушел. Саадат опустилась на стул, поникла, заплакала. Зафар отодвинулся от потайного окошка, закрыл лицо руками. Он всегда подсматривал за тем, что происходит в будуаре, не из сладострастия, которое было ему чуждо, а чтобы вовремя делать то, что нужно, прибавить или убавить освещение, раздвинуть занавес в нише и прочее. И потом, разве можно оставлять госпожу без присмотра с чужими людьми, чья душа потемки? Мало ли что. Но никогда, ни разу за все годы он не испытывал такой муки. Как госпожа снимает перед любовником невесомые халаты, одетые один поверх другого и остается совершенно ногой, Зафар видел множество раз. Но сегодня она слой за слоем обнажала свою душу, и это зрелище разбило ему сердце. Случилось ужасное несчастье, которого он не ждал. Саадат полюбила. «Это только для меня несчастье, для нее счастье», — сказал себе Евнух, и подумал, что потом, быть может, найдет в этой мысли утешение, но не сейчас. Живешь с детства в беспросветном враждебном мире, радости которого созданы не для тебя. Знаешь, что обречен на вечное одиночество. и даже находишь в этом состоянии свои выгоды. Ты внутренне свободен, никому ничем не обязан, ничего не страшишься, не зависишь от низменных страстей, и вдруг в твоей жизни появляется Саадат. Когда он впервые ее увидел, показалось, что в наглухо запертой и темной комнате распахнулись ставни, внутрь хлынуло яркое солнце, подул свежий ветер, и стало видно, в каком холодном душном чулане ты жил прежде. заболело оттаивающее сердце в существовании появился смысл быть рядом с ней служить ей греться ее теплом и питаться ее светом вот это и есть счастье которое он не променял бы ни на что даже на возвращение отнятого мужества зачем оно нужно если рядом не будет саодат целых десять лет прожил он как в блаженном сне после которого должно наступить еще более лучезарное пробуждение Дело в том, что у Зафара появилась мечта, далекая, словно сияющая в небе звезда, но, в отличие от звезды, достижимая, когда-нибудь госпожа поймет, что на свете существует только один настоящий человек, а все прочие — мираж и химера, летучие тени. У нее откроются глаза, она увидит рядом душу, готовую слиться с ее душой без остатка. Там и есть два препятствия — Саадат слишком женщина и слишком богата. Но первое со временем пройдет. Нужно подождать еще лет двадцать или тридцать. Когда ей будет 50 или 60, у разных женщин это по-разному сок перестанет бурлить. Тогда они сравняются. И будут жить с душой душа счастливо и безмятежно, сколько даст Аллах. Вторая преграда тоже может рухнуть. Все материальное ненадежно. Может произойти банкротство, или упадет спрос на нефть, или грянет революция. садат все потеряет. И тут окажется, что у ее преданного раба есть средства, на которые можно безбедно жить. Вот почему Зафар во всем себе отказывал, крал хозяйские деньги, втихомолку давал суды под хищный процент. Уже сегодня в швейцарском банке лежит немаленькая сумма, а через двадцать или тридцать лет она превратится в солидный капитал. Садат ни в чем не будет нуждаться. Такая женщина не может жить в бедности. Но госпожа произнесла слова любви другому человеку, и тот пообещал вернуться. Мечта рухнула, все кончено. Захар сидел, согнувшись в три погибели, и кряхтел. Это пытались, и не могли пролиться слезы, потому что за всю свою жизнь Евнух ни разу не плакал, не умел. Из-за мучительных этих поток он не заметил, как в комнатку вошла Саадат. Она обняла своего верного слугу, И залилась слезами за двоих. — Ты слышал? — Слышал? — захлебывалась она. — Ты думаешь, он вернется? — Нет, конечно, нет. С ним что-то случится. Я чувствую, я его никогда больше не увижу. Боже, какая я дура! Я все всегда делала не так, не так жила, не так себя с ним вела. Она говорила еще много глупых женских слов, а Зафар молчал, гладил ее по голове. Сердце сильно болело за нее, не за себя. — Не убивайтесь, госпожа. Он сильный, а значит, ничего с ним не случится. Он человек слова, а значит, он вернется. А если не вернется, я отправлюсь за ним и привезу его. Можете на меня положиться, — твердо сказал он, когда ее рыдания немного утихли. Я сделаю все для того, чтобы вы были счастливы. Никогда еще он не произносил при ней такой длинной речи. Саадат подняла лицо, внимательно посмотрела на перса. — Ах, Зафар! У меня есть сын, который мне дороже всего под солнцем. Теперь еще появился мужчина, которого я полюбила. Но иногда мне кажется, что во всем мире у меня нет никого ближе, чем ты. Аллах с вами, как можно такое говорить?» Укоризненно покачал головой он. «Я коллега, я ваш раб, а вы царица из цариц». И раз Петрович вышел на совершенно темную, без единого огонька улицу и повернул голову вправо. Оттуда доносилось мерное похрустывание непонятного происхождения. От стены отделилась черная массивная тень. — Быстро вышел, Юмрубаш. Думал, долго ждать буду. — Ты! — обрадовался Фандорин. Я как раз собирался к тебе. — Но откуда ты узнал, что я здесь? — Это и через Шехер все тут знаю. — Чего не знаю, люди рассказывают. Гасым пожал плечами и снова захрустел. В руке у него был кулек. из которого он что-то доставал и совал в рот. — Казинаки хочешь? — Зря не хочешь. Вкусный. — Ты убил твой врага? Эй, не отвечай, сам отвечу. — Не убил бы, не пошел бы к женщине. — Про это потом расскажу. — У меня к тебе дело важное. — У меня тоже дело, Юмрубаш. — Ну ты старый, голова седой, ты первый, говори. — Хорошо иметь дело с человеком, который не любит долгих разговоров, — подумал Фондорин, особенно если времени мало. — И спросил главное — Мне нужна твоя помощь. Поедешь со мной? — Куда? — В Вену. — Где это Вена? — Далеко. — Дальше, чем Шамаха? — Дальше. Гочи помолчал, задумчиво похрустел. — Зачем так далеко ехать? — Я должен провести расследование убийства эрцгерцога. — Ай-яй! — расстроился Гассейн. — Кто он, этот эрц? Твоя родня? — Оказывается, можно жить... В современном городе, где на каждом углу кричат газетчики, и не иметь ни малейшего представления о том, что происходит в мире. Нет ни не родня, друг. Эрас Петрович начал объяснять, кем был Франц Фердинанд и почему нужно немедленно отправляться в путь. Гочи не перебивал. Понятно. Его дядя твой друг, сказал он, дослушав. У старый царь нет никого, кто может за племянником мстить, помогать надо. Дело хорошее. почему не поеду? Надо будет купить ему в Батуме цивилизованной одежды. А то в Сербии его примут за бушебузука И обучить манерам, пользоваться вилкой, носовым платком. Ладно, нам ехать три дня, будет чем заняться. — Погоди, — вспомнил Фандурин. Ты говорил, у тебя ко мне тоже важное дело? — Гасым вздохнул. — Человек один приходил, записка приносил, мне читал. — От твой жена записка. — От Клары? про пленницу жгучих страстей и Рас петрович честно говоря совсем забыл как она могла прислать записку гасыму он взял сложный листок чиркнул спичкой знакомым стремительным почерком сверху было написано ради бога добрый человек отнесите это в гостиницу националь господину фандорину он даст вам денег клара лунная поморщившись как от зубной боли развернул бумажку спасите меня Меня прячут в ужасном месте. Моей жизни угрожает опасность. Во имя всего, что нас прежде связывало, во имя прежней любви, во имя милосердия к несчастной женщине, спасите, недостойная вас погибающая Клара. Человек записку подобрал, мне принес, флегматично сказал Гасым. Почему тебе, а не в националь? Гочи пожал плечами. Я тебе обещал, что найду твой жена. Спрашивал у люди, люди знают. — Где твой информант подобрался за записку? — В Черный город. Место такое есть, Черная улица называется. Какой дом, знаю. — Едем быстро, жена спасать, еле, ну ее. Пропади она пропадом, пусть сама разбирается со своим обожателем, захотелось сказать Фандорину. черт подери, мир на грани катастрофы. Каждый час дорог, а придется снова тащиться в опостылевший Черный город, вызволять Клару из плена, отвозить обратно в Баку, да еще тратить время на истерики и утешение. «Невозможно!» «Но разве есть выбор?» В голову пришла новая максима про дзюнцзы, подарок Конфуцию в его список мудростей. Благородному мужу только кажется, что у него есть выбор. На самом деле выбора никогда нет. Пнув ногой каменную бровку тротуара, Ирас Петрович простонал «Ладно, едем!» Чтобы не тратить лишнее время на объяснения с адъютантом, вышли через другие ворота...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 На сей раз от переезда свернули в другую сторону, где воздух был еще закопченней, а ландшафт совсем мрачный, сплошные приплюснутые бараки со слепыми окошками. — Тут мазутный завод, — объяснил Гасым, Поэтому черная улица. Рабочие, кто на завод работают, тоже черные. Сейчас их нет никто. Хозяин Джабаров плохая человек выгнал. Он там записка лежал. Он показал на домишка, ничем не отличавшись от остальных, с такими же черными от въевшегося чада стенами. Джабаров, это молодой нефтепромышленник, который на банкете в мордакенах жадно пялился на Клару, вспомнил Ирас Петрович, уж не он ли и есть таинственный похититель? Странное место для любовного гнездышка. Ты уверен, что это здесь? Хорошее место, — ответил Гасым, с кряхтением слезая. Никто искать не будет. Можно ковер положить, на стену шелк вешать, красиво будет. Зачем вопросы спрашиваешь? Откуда я знаю? Сейчас войдем, сами увидим. И раз Петрович вспомнил, что в обоих пистолетах, большом и маленьком, не осталось патронов. — У тебя, случайно, нет запасного оружия? Я с пустыми руками. — Почему нету? Всегда есть. — С револьвером, полученным от Гасыма, Фондорин осторожно двинулся вперед. В доме было тихо. Но это ничего не значило. Толкнул скрипучую дверь, не заперта. — я первый, ты за мной! — посветил фонариком Кажется, здесь никто не живет, всюду мусор, щебень. Но что это за едва различимая светлая полоска на полу? Щель, и через нее просачивается свет. Раз Петрович вздохнул с облегчением, теперь быстрота и натиск. Он взялся за кольцо, приделанное к люку, рванул его, увидел спускающуюся вниз освещенную лестницу, кинулся вниз по ступенькам. Вдруг на затылок обрушился тяжелый удар — И спуск Фондорин завершил не так, как собирался, а кубарем, с грохотом, и приземлился в темноту. Очнулся и подумал, стоп, это со мной уже было, недавно. Что за дурацкое дежавю? Только же с мином не пахнет. Он сидел, прикрученный к стулу, совсем как Давичев в страховой конторе, правда без подушек, и связан был гораздо основательнее, не одни руки, но и колени, стянуты веревками. В затылок недвусмысленно упирался металлический ствол.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 А заодно пускай думает, что краб мертв. А кто был человек, которому ты отрубил руки? Вор! Украл у партии деньги. Прятался, но мы нашли. Отец сказал, гляди, чтобы с трупа не сняли отпечатки пальцев, а то установит личность. Он проходит по полицейской картотеке. Поэтому я оставил его без рук. Эрас Петрович закрыл глаза. Он вспомнил, как Гасым о чем-то шептался с Тарташесовым, и тот взял вину на себя.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 Конец книги Май 2013 года Звукорежиссер Алевтина Федорова Читал Сергей Кирсанов